Глава 36. Холден. Когда за ним пришли марсиане, двое мужчин, две женщины, все в форме и при оружии, пьяный от одиночества рассудок Холден развернулся в десяти направлениях в раз. Капитан то ли нашла для него свободных медиков, то ли хотела еще раз допросить насчет случившегося на станции, то ли собиралась вышвырнуть его за борт, то ли узнала о гибели Наоми, то ли что Наоми жива. Почудилось, что каждый нерв в его теле, от мозга до пальцев ног, искрил и загорался. Холден едва сдержался, чтобы толчком от клетки камеры не выброситься в узкий коридор. «Прошу пленника назвать себя», — произнес один из мужчин. «Джеймс Холден, мне казалось, у вас тут не слишком много пленных, м? Я уже целую вечность, с тех пор, как сюда попал, ищу с кем бы поговорить, и вполне убедился, что кругом только комочки пыли бегают». Он прикусил себе губу, чтобы замолчать. Слишком долго переживал страх молча и только сейчас осознал, как это на него повлияло. Если на хамураппи он прибыл еще в здравом рассудке, то при таких условиях скоро его утратит. «Зафиксировано. Пленный называет себя Джеймсом Холденом», — проговорил мужчина. «Идем». Коридор был таким узким, что двое охранников перед ним и двое позади терлись плечами о стены. Выросшие при низком тяготении Марса, эти люди походили скорее на астеров, чем на Холдена, и все четверо немного сутулились, нависая над ним. Впервые в жизни Холден так вольно ощущал себя в узком и тесном коридоре, но даже чувство свободы не вытесняло тревоги. Охранники не то чтобы подталкивали его вперед, но двигались так властно, что он невольно старался подстроиться к их шагу. До люка было всего метров пять, но после камеры они показались немалым расстоянием. С Роси вестей не было?» Никто ему не ответил. «Что? Э, что происходит?» «Вас эвакуируют», — ответил мужчина. «Эвакуируют?» «Согласно условиям сдачи». «Условиям сдачи? Вы сдались?» «Почему сдались?» «Политики нас обыграли», — сказала женщина за его спиной. Его погрузили в Скиф, тот самый, на котором доставили со станции, или точно такой же. На сей раз в нем было всего четверо солдат, все в полной боевой броне. Остальные места занимали мужчины и женщины в стандартной флотской униформе. Сперва Холден решил, что это раненые, но даже пристальный взгляд выявил только мелкие травмы. Лица у всех были измученные, тела казались сломанными. Тяга не дала заметной перегрузки, только чуть повернулись на шарнирах амортизаторы. Марсиане спали или мрачно думали о чем-то. Холден почесал руку под жесткими гибкими наручниками, и никто не велел ему перестать. Пожалуй, это был добрый знак. Он попытался прикинуть в уме, если новый скоростной максимум меньше скорости летящей гранаты, то в час они делают... От усталости он путался в вычислениях. С ручным терминалом работы было бы на несколько секунд, но не просить же вернуть ему терминал. Да и ни к чему это. Он засыпал, просыпался и снова засыпал. Сигнал стыковки прервал сон, в котором Холден пек хлеб с кем-то, похожим одновременно на его отца Цезаря и на Фреда Джонсона. Они никак не могли найти соль. Очнувшись, Холден не сразу вспомнил, где находится. Скиф был так мал, что Холден различил удары о шлюзовой люк. Со своего места он не мог расслышать, как открывается шлюз, так что ощутил только слабую перемену в воздухе. Запах был сочным и, на удивление, влажным. Потом в поле зрения показались четверо незнакомцев. Все астеры. Широколиция женщина, плотный мужчина со слепительно-белой бородой и двое бритоголовых, похожих как близнецы. У близнецов на плечах виднелись татуировки, рассеченный круг АВП. И все четверо были с пистолетами. «Бегемот», — понял Холден, — «они сдались бегемоту». «Очень странно». Один из десантников, так и не снявший боевой скафандр, поплыл навстречу астерам. Те и глазом не моргнули, — с уважением отметил Холден. — Я, сержант Александр Вербинский, — заговорил марсианин. — Имею приказ передать вам скиф с командой и пассажирами согласно условиям сдачи. Женщина переглянулась с белобородым. Холден словно услышал незаданный вопрос. Кто им скажет, что в скафандрах мы их не впустим? Женщина пожала плечами. «Бьеннале, добро пожаловать на борт. Пусть проходят партиями по шесть человек. Начнем сортировку. Саса. -са мэм», — отозвался Вербинский. Корен позвал ее один из близнецов и подбородком указал обернувшейся к нему женщине на Холдена. поконеса Парланси. Женщина коротко кивнула. «Холдена мы забираем сразу», — сказала она. «Вы хозяева», — ответил десантник. И по его тону Холден заподозрил, что сержант предпочел бы пристрелить его на месте, хотя, возможно, ему почудилось. Астеры провели его через шлюз и длинный майларовый тоннель к машинному залу бегемота. Здесь собрались десятки людей с готовыми к работе ручными терминалами. Их ждала долгая административная рутина по учету сдавшихся противников. Холдена пропустили без очереди, и он сомневался, что это почетный прием. Женщина, встретившая его у тяжелые двери переходника от машинного отсека к барабану, выглядела слишком молодой для капитанских нашивок. Собранными калачиком волосами, она напомнила Холдену учительницу из земного детства. Капитан Па, обратилась к ней охранница, которую называли Корин, Вы хотели его видеть? Капитан Холден, кивнула ему Па. Добро пожаловать на бегемот! Я предоставлю вам свободу в пределах корабля. Но прошу учитывать некоторые условия. Холден заморгал. Он ожидал в лучшем случае новой камеры. Свобода в пределах корабля и есть свобода. Абзац. Дальше корабля идти некуда. А, хорошо, выдавил он. Вы должны быть в любое время готовы к вызову на собеседование. В любое. И вы не должны обсуждать то, что случилось или не случилось на станции, ни с кем, кроме моего шефа безопасности. Я знаю, как это отключить, сказал Холден. Лицо подрогнуло. «Что вы знаете?» «Знаю, как заставить протомолекулу снять с нас этот блок», — уточнил он и принялся объяснять заново все, что уже рассказал капитану Джаканди. О встрече с Миллером и о плане убаюкать станцию, чтобы мертвец сумел отключить ее. Он изо всех сил старался, чтобы рассказ звучал спокойно и взвешенно. Вторжение, уничтожавшего цивилизацию создателей протомолекулы, вовсе не коснулся. И без того сказанному трудно было поверить. Па слушала внимательно, с застывшим лицом. Не хотел бы Холден встретиться с ней за покерным столом. С болью вспомнилось обещание Наоми научить его играть в покер. У него перехватило горло. Белобородый сотрудник безопасности всплыл над ним, и вслед за ним двинулись двое рассерженных на вид марсиан. «Капитан!» Астер еле сдерживал ярость. «Минуту, мистер с доттер, остановила она и снова повернулась к Холдену. Наверняка ошеломленная, хотя это сказывалось только в желваках на скулах, да и те были не слишком заметны. «Я должна обсудить услышанное, однако пока...» «Моя команда...» «Они в медотсеке для штатских», — сказала Па, и Белобородый откашлялся, явно с намеком. «Следуйте по указателям, а сейчас извините». «Капитан, пленные имеют при себе груз контрабанды», — заговорил Гутман с Доттер, выделив слово «пленные». «Думаю, вам лучше разобраться, пока не дошло до БК. Па глубоко вздохнула и толкнулась по направлению к своим подчиненным. Через несколько секунд Холден сообразил, что не только забыт, но и зачислен в список дел, которыми надо будет заняться как-нибудь потом, черт их возьми. Он прошел через переходник на платформу у вращающейся оси этого маленького мира. Отсюда вела длинная эстакада для картов, и спускаясь по ней, Холден отмечал, как сила Кориолиса переходит в ощущение тяжести. Колени напоминали о слишком долгом пребывании в невесомости, и он подумал, что хорошо бы до медотсека оказалось не слишком далеко. Хотя, будь он на дальней стороне системы, Холден схватил бы скафандр с Рансом, запасся бы воздухом и рванул туда, лишь бы оказаться рядом с Наоми, с Амосом, с Алексом. Только ведь капитан Пани говорила, что все они там. Она сказала команда, а это могло подразумевать выжившее. Холден перешел на бег, но спустя пару минут выдохся и остановился перевести дыхание. Перед ним простирался огромный барабан. Мир, свернутый в трубку. Высоко наверху горела полоса поддельного солнца. Вверх был уже несомненным и тянулся на два километра над ним, до зеркального отражения эстакады, на которой сейчас стоял Холден. Вокруг слепящего светила плавали легкие облачка. Воздух лип к коже, жар давил на тело, но Холден мог представить, как зеленеет внутренняя поверхность барабана. Как воздух наполняется сладким благоуханием яблочного цвета и испарившаяся влага выпадает прохладной росой. Или хотя бы превращает резкий свет в долгий, неприходящий летний вечер. Мечта. Чужая мечта, обреченная остаться мечтой, но достойная. Прекрасная даже в руинах. «Капитан Холден, можно с вами поговорить?» К нему обращалась маленькая женщина с тугими рыжими косами одетая в простой коричневый костюм. И в том уютном возрасте, который всегда напоминал Холдену его матерей. «Меня зовут Аннушка Воловодова», — с улыбкой представилась она. «Но вы можете звать меня Анна». «А меня можно звать Джим», — ответил Холден, протянув ей руку. Он уже почти отдышался. Анна без тени страха ответила на рукопожатие. Как видно, его репутация самого опасного человека в Солнечной системе до нее еще не дошла. «Восточная Европа?» «Россия», — кивнула она. «Родилась в Кимрах, но с молодости москвичка. А вы из Северной Америки?» «Монтана, коллективная ферма». «Я слышала, в Монтане хорошо». «С плотностью населения хорошо. Там и сейчас коров больше, чем людей». Анна кивнула и принялась перебирать пальцами ткань костюма. Холден догадывался, что женщина хочет что-то сказать и не знает, как перейти к делу. «В Кимрах то же самое. Там, знаете, туристические места, озера». «Анна», — мягко остановил ее Холден, — «вы хотели мне что-то сказать?» «Да», — ответила она, — «я должна вас просить никому не рассказывать о Клариссе и о том, что она натворила». «Ясно», — кивнул Холден, — «только кто такая Клариса и что она натворила?» Женщина удивленно наклонила голову. «Вам не сказали?» «Со мной не слишком рвались поболтать», — признал Холден. «Так чего я не знаю?» «Ну, это трудный вопрос». Вскоре после катастрофы на ваш корабль напала девушка по имени Мелба», — ответила Анна. «Долго рассказывать словом. Я последовала за ней, попыталась что-то сделать. Ваш старший помощник, Наоми, она получила ранения, тяжелые». Мир вокруг Холдена сжался. Пока он валял дурака на станции, болтал с Миллером, Наоми ранили. Руки у него затряслись. «Где она?» — спросил он, сам не зная, говорит о Наоми или о раневшей ее женщине уми здесь. Ее доставили на бегемот», — сказала Анна. «Она в медосеке лечится. Меня заверили, что она поправится. Остальные ваши люди там же. Они пострадали раньше, когда сменился предел скорости». «Живы?» «Да», — сказала Анна. «Живы». Он покачнулся под напором горя и облегчения, гнева и чувства вины. Анна придержала его за плечо. «Кто такая Мелба и почему она напала на моих людей?» «Это и не настоящее имя». Моя подруга знакома с ней и ее семьей. По-видимому, вы для девушки что-то вроде мании. Ее зовут Клариса Мао. Мао. Таинственная и могущественная Джули. Джули, переделанная протомолекулой в преследующий его дух Миллера. Джули, нанявшая оператора Коуэна для саботажа. Джули, выглядевшая на его модели чуточку не так. Джули, весь последний год манипулировавшая им, направлявшая к кольцу и к станции так это была вовсе не Джули. «Она не в себе», — говорила между тем Анна. «Но я надеюсь до нее достучаться, если мне дадут время. Но если ее убьют... Где Наоми? Вы знаете, где она?» «Знаю», — кивнула Анна и добавила. «Простите, я за своими делами забыла о ваших. Вас проводить?» «Да, пожалуйста», — сказал Холден. Через пятнадцать минут он входил в маленькую палату медотсека, выделенную в полную собственность его семейству. Наоми лежала на каталке, одна рука в твердом лупке, лицо пестрое, в выцветших синяках. От подступивших к глазам слез Холден не сразу сумел заговорить. Его сжигал убийственный гнев. Это не катастрофа, не случайность. Кто-то сделал это нарочно. Наоми увидела его и улыбнулась, ласково, весело. «Привет!» Он мигом очутился рядом с ней, схватил за здоровую руку, все еще не в силах заговорить. В глазах Наоми стояли слезы, но не было гнева, и он поразился, как благодарен ей. «Анна», — сказала Наоми. Она заметно обрадовалась приходу женщины, а это уже многое значило. «Джин, ты знаком с Анной? Она спасла меня от той чокнутой в ремонтном мехе». «И нас, надо думать, тоже спасла», — вмешался Амус. «Так что спасибо, рыжик. Мы, пожалуй, все у тебя в долгу». Холден с трудом сообразил, что рыжиком его механик назвал Анну. Та, то, кажется, тоже удивилась. Счастливо, что оказалась полезной. Боюсь, я тогда была под действием обезболивающих. Все могло бы обернуться совсем иначе. «Бери карандаш», — вставил Алекс. «И как прикинешь, на что тебе может пригодиться Амос, получай бесплатно». «Паршивец», — проворчал Амос и кинул в пилота подушкой. «Спасибо вам», — сказал Холден. «Если вы их спасли, я обязан вам всем, что имею. «Счастлива, что оказалась полезной», — повторила женщина и обратилась к Наоми. «Ты с прошлого раза стала лучше выглядеть». «Поправляюсь», — ответила Наоми и, морщась, шевельнула пострадавшей рукой. «Посмотрим, как она будет двигаться, когда кости срастутся». Анна с улыбкой кивнула ей, но улыбка скоро погасла. «Джим, нам бы все-таки поговорить. Нельзя ли наедине?» «Нельзя. Я думал, что уже никогда не увижу этих людей. Я останусь здесь». «Хотите говорить, говорите». Женщина обвела глазами членов его команды. В ее взгляде была то ли надежда, то ли вежливое отчуждение. «Мне кое-что от вас нужно», — наконец сказала она. «Все что угодно», — заявил Амос, приподнимаясь на кровати. Холден был уверен, что Анна не поймет его буквально, а ведь Амос имел в виду именно то, что сказал. И оставалось надеяться, что священницы не требуется никого убивать. «Если у нас это есть», — добавил Алекс, — «оно ваше». Амос кивнул. Анна обратилась к Холдену. «Я поговорила с главой службы безопасности, и он согласился молчать о признании Кларисы. Обо всем, что она сделала. Мне нужно, чтобы вы тоже молчали». Холден сидел, нахмурившись, — спросила Наоми. «Почему?» «Ну», — ответила Анна, — «Джеймс Холден известен тем, что всем обо всем рассказывает». «Я не о том, почему ты просишь нас», — объяснила Наоми. «Почему ты не хочешь, чтобы люди узнали?» Анна кивнула. «Если люди узнают, в нынешней ситуации они способны ее казнить». «Хорошо», — сказал Холден. «Она вроде как сама напросилась», — добавил Амус. Анна крепко сжала ладони и кивнула. Не в знак согласия, а просто показав, что услышала. И поняла. «Мне нужно, чтобы вы ее простили», — сказала она. Если нет других причин, хоть ради меня. Вы сказали все что угодно. Мне нужно вот это. В паузе прозвучал протяжный вздох Амуса. Брови Алекса все выше задирались на лоб. Почему? Ровным голосом повторила Наоми. Анна крепко сжала губы. Она не злодейка. Я уверена, Клариса сделала все, что сделала, из любви. Это больная любовь, но это любовь. И если она не умрет, для нее еще есть надежда. И я должна надеяться. Холден видел, как слова омывают Наоми, и в ее глазах возникает непонятная ему боль. Она растянула губы, оскалила зубы. Шепот ее был непристоин и так тих, что слышать мог только он. Холден стиснул ей руку, ощутив косточки пальцев. «Ясно», — сказала Наоми. «Я буду молчать». В груди его вспыхнул гнев. Слова дались легко. «Я не буду», — сказал Холден. «Речь идет о безумной представительнице клана Мао, который дважды пытался погубить Солнечную систему. Она преследовала нас до самого кольца, пыталась убить. Убить тебя. Она взорвала полный невинных людей космический корабль только ради того, чтобы испортить нам репутацию. Кто знает, сколько людей она еще убила. Если он решит вышвырнуть ее в космос, я сам нажму кнопку шлюза». Молчание затянулось. Холден видел, как безнадежно понурилась Анна. Алекс вдруг захихикал, и все обернулись к нему. «Ага», — с привычной растяжкой проговорил пилот. «Подумаешь, Наоми избили до полусмерти? Пустяки, она готова об этом забыть. А вот у капитана пострадала подружка. Он действительно жертва». В тишине не слышалось даже дыхание. Кровь хлынула в лицо Холдену, залила уши. Ненависть, боль, ярость. Рассудок отключился, желание ударить оскорбившего его Алекса стало почти нестерпимым. Потом сказанное дошло до него, он поймал взгляд Наоми и все схлынуло. «Почему?» — хотел спросить он, но спрашивать не имело смысла. «Это Наоми, и она уже приняла решение. Не ему здесь мстить». Из него словно выпустили воздух. Захотелось свернуться на полу среди своих людей и проспать целую неделю. Он попытался улыбнуться. Ух ты, выговорил он. Какой же ейной развиваю дрянью? Да нет, возразил Амус, тут я тебя понимаю, я бы сам прибил эту Кларису за ее дела. Но рыжик просит, а Наоми ее поддерживает, так что думаю, надо соглашаться. Не поймите меня неправильно, холодно обратился Холден к Анне. Я никогда не прощу ту женщину. Никогда. Ради вас я не стану сдавать ее ООН. «Если Навоми решила отставить это дело, мне приходится соглашаться». «Спасибо вам», — сказала Анна. «Если что изменится, Рыжик», — сказал Амус. «Дай нам знать. Я в любой момент с удовольствием сделаю из нее лепешку».